«Это хорошая идея, мой дорогой», похвалила тетушка Мэдди. «Всегда к вашим услугам, мадам». Мистер Бергард еще подложил дрова в камин, прежде чем пожелал нам спокойной ночи. Ксимериус последовал за ним. «Мне очень хочется посмотреть, снимает ли он очки, когда идет спать», сказал он. «И я сообщу тебе, в случае, если он тайно выбирается из дому, чтобы тайно изображать басиста в группе «Heaven Metal». Обыкновенно в рабочие дни Я и мои брат с сестрой должны были вовремя ложиться спать, но сегодня моя мама сделала исключение. Мы сытые и уставшие от смеха уютно устроились у камина. Каролина залезла от мамы на колени, Ник пристроился ко мне, а тетушка Мэди уселась в кресло леди Аристы, сдула светлые кудряшки с лица и довольно рассматривала нас. Тетушка Мэди. — Расскажи, как там было раньше, — попросила Каролина, — когда ты, маленькая девочка, должна была ездить в деревню в гости к твоей ужасной кузине Газели. — Ах, вы же это уже сто раз слышали! Тетушка Медди устроилась поудобнее в кресле и положила свои розовые мягкие тапочки на пуфик для ног. Но она не заставила себя долго упрашивать. Все ее истории о ее ужасной кузине начинались одними и теми же словами. Газель была самая большая воображала на свете, какую только можно себе представить. И мы добавляли хором, точно такая же, как Шарлота. Но тетушка качала головой и говорила, нет, газель была намного хуже. Она поднимала кошек за хвост и крутила их над головой. пока, положив подбородок на волосы Ника и слушая, как десятилетняя тетушка Меди отомстила за всех замученных кошек глошта шира и сделала так, что кузина-газель приняла ванну в яме с навозной жижей, я мысленно вернулась к Гедеону. Где он сейчас может быть? Что делает? Кто был у него? И, может быть, он тоже сейчас думает обо мне с этим странным теплым чувством в груди? Хотя, вероятнее всего, нет. Я с трудом подавила тяжелый вздох, думая о нашем прощании у ателье мадам Росини, где он даже ни разу не посмотрел на меня, хотя еще пару минут тому назад мы целовались. Опять, хотя вчера вечером по телефону я поклялась с лесли, что такого больше никогда не повторится. Нет, до тех пор, пока мы конкретно не выясним, что происходит между нами. А лесли при этом только смеялась. Да ладно, кого ты хочешь обмануть? Все и так ясно, что происходит между вами. Ты пуши в него втрескалась.